«И у людей так. ч е о ты ржешь?» «Я видел много различных групп людей, где доминировал не самый сильный и не самый здоровый. В группе доминирует лидер. Лидер, готовый ценой жизни порвать пасть любому, кто пойдет против него. И все эти здоровяки и спортсмены пасуют перед таким с виду хилым, но сильным духом лидером. Понятно, излагая?» «Пока все понятно», – кивнул я. «Мне уже понятно, к чему клонит л ё х а Но прописные истины, знакомые каждому пацану, проведшему хотя бы час детства на улице, в о з л о ж е н и и Лёхи звучали иначе. Весомее, что ли? «Идём дальше. Если бы я тебя просто предупредил о том, что собираюсь организовать твою стычку с хулиганами, ты был бы готов к этому заранее. Знал, что тебе ничего не грозит. Понятно, здесь ни о какой силе духа речи быть не может. Просто перед девчонкой покрасоваться. А липовый авторитет...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 Мне очень сильно хотелось доказать себе, что я что-то могу. Пригласить секретаршу шефа в кино показалось мне сильным поступком. «Э, «Чё за глупости?» – сморщился Лёха. «Ну ладно, продолжай. А ещё лучше, начни сначала. Расскажи всё, что произошло с момента моего отъезда».